Глава пятая. Заклинание и кости. «Так значит нет?» «Нет». «Хм... Вы понимаете, что своими действиями тормозите следствие?» «Следствие округа Ренора? Какое отношение вы имеете к правосудию Тавидо?» Ренуар Вадье прикусил губу. Этот жест начал входить у него в привычку, и он мысленно одернул себя. Да, насколько легко ему было разговорить крестьян в Браго и трактирщиков по пути сюда, настолько же сложно стало общаться с магами, которые прекрасно знали его полномочия и свои права. Никакого, вы абсолютно правы, но поймите, мы преследуем опасного беглеца и... Насколько известно нам, этот опасный беглец избавил жителей деревни нашего округа от присутствия опаснейшей твари, Опять же, в Тавидо он не нарушил ни единого закона. По крайней мере, нас об этом не уведомляли. Поэтому прошу простить, мессир Вадье, но рассказать о том, чем занимался этот молодой человек в нашей гильдии, мы не можем. Политика конфиденциальности. «Быть может, мы сможем договориться за определенную плату», — уточнил следователь. «Сомневаюсь» покачал головой щеголь в бирюзовом кафтане. «Такую информацию мы выдадим только при запросе из нашего магистрата, и запрос этот должен быть более чем веским. Попробуйте подкупить кого-нибудь там, может быть, они и выпишут вам нужное предписание». Ренуар скрипнул зубами и, не прощаясь, покинул холл гильдии. Что ж, он хоть и предполагал, что так и получится, но все же не терял надежду узнать, Что за дела вел этот Дангар с местными магами? Теперь же остается лишь довольствоваться информацией лавочников и владельца трактира. Впрочем, господин следователь сомневался, что они расскажут что-нибудь интересное. В Тавидо мы приехали спустя пару недель после встречи с оборотнем. Городок был не таким большим, как Ренора, однако полностью отвечал всем нуждам путешественника и еще кое-каким особым запросам лично для меня. Но обо всем по порядку. Тавидо – один из последних городов вольных земель на границе с Великой Степью. Один из последних крупных, я имею в виду. Ближе к степям есть еще несколько поселений, но назвать их городами язык не повернется. Скорее, поселками городского типа. Тавидо, в свою очередь, имел крепостную стену, замок, встроенный в одну из ее секций, и небольшой пригород из нескольких деревень и множество полей. Город раскинулся на берегу большого озера, окруженного сосновым лесом. Само озеро было достаточно большим и разместилось в чем-то вроде карстового разлома. Берега в некоторых местах были очень крутыми, и иногда вздымались над водной гладью более чем на 20 метров. Вообще, заезжать сюда мы планировали так и так, но когда от попавшихся нам навстречу торговцев я узнал, что в городе есть весьма толковое, на этих словах я чуть не фыркнул, «община магов» заинтересовался еще сильнее. Те же самые торговцы рассказали, что городские маги славятся своими артефактами — А мне как нельзя кстати пришлась бы их помощь с головой оборотня. Ее, к слову, я все это время вез в ящике с солью. Ящик этот я не открывал, но почему-то был уверен, что зрелище меня ждет не самое приятное. И дело было не в том, что я не хотел вспоминать, как обернулась моя неудачная охота в Браго, совсем нет. Через несколько дней после нашего отъезда оттуда я поостыл и почти перестал винить себя в смерти людей. На самом деле я просто... Ну ладно, ладно. Башка этой твари жутко воняла. Так что приходилось раз в день откачивать из ящика воздух и создавать вокруг него непроницаемый вакуумный контур. Иначе ехать в экипаже становилось просто невозможно. На это уходило определенное количество усилий и энергии и я мечтал поскорее разобраться с этой проблемой. Погода, кстати, наладилась. И хотя по местному календарю сейчас шел последний месяц зимы, здесь, на границе со степью, казалось, что уже наступила весна. Пускай и ранее, но меня это очень радовало. За последние месяцы снег и мороз сидели у меня в печенках, и хотелось уже скинуть опостыливший волчий тулуп, одев вместо него что-нибудь полегче. На подъезде к городу наш экипаж ни у кого не вызвал удивления. Движение здесь было достаточно оживленным. встречу регулярно попадались всадники, возницы с телегами и другие кареты. Да и в город въезжало немало народу. По всей видимости, Тавидо был местным окружным центром. Стражники, дежурившие на воротах, поинтересовались, как и везде, целью нашего прибытия. Содрали по паре серебряных человека за въезд и еще четыре за карету, после чего без всяких проблем пропустили в город. Не скажу, что меня впечатлил архитектурный ансамбль. Городок даже близко не стоял с Ренорой, где были прекрасные дороги, аккуратные дома, не считая трущоб, и огромное количество зелени. Здесь все здания выглядели какими-то... обшарпанными, что ли. О деревьях и кустарниках и говорить не приходилось. Кругом был сплошной камень, Лишь изредка перемежающийся брусом определенных строений. Впрочем, свой шарм тут присутствовал, и он создавался за счет людей, кого здесь только не было: жители вольных земель, степники, гномы, какие-то закутанные в балахон из головы до пят личности. Позже мне рассказали, что это представители империи Шан, аристократы из Аластонского королевства, путешественники из Южного Конклава и даже жители союза торговых городов с самого запада континента. Одежды пестрели, говор различался, опять же, со слов Сейвала и Финвала. Для меня-то все говорили на моем родном языке. А кухня... О, это совершенно отдельный разговор. Вообще я не собирался объедаться местными вкусностями, это уж точно. Но, проехав по паре улиц, не смог удержаться и заглянул к ближайшему лавочнику, готовившему что-то мясное и очень аппетитное в жаровне прямо на улице. Оказалось, только не смейтесь, что это не что иное, как люля-кебаб, только из местного мяса и приправленный совершенно нереальными приправами. А после приготовления его заворачивали в тонкую лепешку вместе с зеленью и в таком виде подавали. Сглотнув слюну, я заказал три таких и через несколько минут счастливо вернулся к своим телохранителям с угощением. Надо ли говорить, что это был совершенно обычный местный стритфуд? Но мы так истосковались по хорошей еде дурацкая соломина сыр и черствый хлеб далеко ли на таком уедешь, что умяли начиненные мясом лепешки в два счета, но потом, когда остановились в таверне, Что и говорить, разнообразие национальностей в одном месте идет на пользу любой кухне. Мы остановились в таверне «Песнь Дриады», расположенной в восточной части города. Хозяин заведения определенно знал свое дело. Хоть двора тут и не было, место не позволяло, но имелся вместительный пристрой, переделанный под конюшню, и даже сарай, в котором мы оставили карету, благо помещение пустовало. На входе в заведение стояла пара дюжих парней, выбритых наголо. На поясах у них висели внушительные деревянные дубинки. Сама таверна была небольшой. На первом из трёх этажей разместились всего с десяток небольших столов. За барной стойкой дежурил хозяин. Это я понял по нашитому, на лацком слегка помятого камзола, знаку цеха трактирщиков. Лысый и усатый, он был похож на маржа и выглядел вполне дружелюбно. Стены украшали головы охотничьих трофеев. За самым угловым столом сидела пара подозрительных личностей, но понаблюдав за ними недолгое время, я решил, что мы им совершенно неинтересны. Мы сняли одну большую комнату на третьем этаже. Цены были вполне разумные, и мест хватало, так что наш маленький отряд с наслаждением растянулся на кроватях, едва нам выдали ключи от спальни и показали, где она находится. «Вот это я понимаю, сервис!» — улыбнулся Сейвал. «Да уж, это тебе не занюханный постоялый двор на тракте!» — согласился я, вспоминая последнюю нашу ночевку. «После того заведения я до сих пор находил клопов в своей одежде. Обстановка располагала хорошенько отдохнуть, поэтому мы решили дать себе небольшую поблажку, и до самого вечера не занимались насущными вопросами». Поели прекрасного мясного рагу с овощами и вином, сходили в общую баню и, наконец, отмылись от дорожной грязи, а также отстирали всю одежду. После всего этого вернулись в таверну и решили посидеть в общей зале, обсудив дальнейшие планы за стаканом вина. Сейвал и Финвал предлагали не задерживаться в городе сверх закупить закупиться всем необходимым и продолжить путь. Я напомнил им, что мне уже надоело возить голову оборотня с собой, и с ней пора разобраться. Продавать такой трофей, как уже говорил, мне совершенно не хотелось. Так что я рассчитывал переговорить с местными артефакторами. Решив, не откладывая дело в долгий ящик, я обратился к трактирщику. Он рассказал, где найти здание местной гильдии магов, получил за это монету, а я отправился спать, уморившись вкусной едой и вином которая здесь оказалась совсем неплохим. Следующим утром я проснулся рано. Умывшись, да-да, в песне Дриады было нечто вроде водопровода. Правда, наполняли бочки умывальников вручную дважды в день. И, открыв окна, спустился позавтракать, оставив телохранителей мирно сопеть на своих кроватях. Судя по алкогольному духу, стоявшему в нашей комнате, ребята вчера слегка перебрали. Ничего, им тоже надо расслабляться, пусть отдохнут. В районе, где мы остановились, также расположилась целая улица магазинчиков самой разной направленности, а местная гильдия магов находилась дальше по улице, так что идти далеко не пришлось, оно и к лучшему. Тащить не маленький ящик с засоленной головой волколака было не слишком удобно. Хорошо, хоть прохожие не косились. Каждый торопился по своим делам, и никому не было до меня никакого дела. Двухэтажное здание, которое мне было нужно, украшало резная вывеска с изображенными на ней посохами шляпой. «Очень оригинально», — подумал я, и, потянувшись к дверному молотку, чуть было не выронил его, когда металлическое изделие человеческим голосом спросило. и цель визита э Протянул я, чувствуя себя полным дураком. «Мне бы поговорить с кем-нибудь из ваших». «Имя и цель визита». «Ясно. А я-то было подумал, что это разумная хрень. Видимо, просто запрограммировано. Что-то вроде секретаря. Интересно». «Дангар, мне нужна помощь в создании артефакта». «Подождите минутку, я проверю расписание присутствующих магов». «Ого, даже так!» На первый взгляд дело у местных было поставлено серьезно. Впрочем, уже совсем скоро стало понятно, что так оно и есть. Ждать пришлось даже меньше минуты. Дверной замок тихонько щелкнул, и массивная деревянная створка отворилась сама собой. Я шагнул внутрь. Что ж, надо признать, местные маги знали толк в декоре интерьера. Тут было куда как приятнее, чем в Академии Ренуры. Возможно, там просто не задумывались над этим, предпочитая большую часть времени сосредотачиваться на изучении самой магии. Но факт оставался фактом. Артефакторы Тавидо оформили свою гильдию весьма стильно. Широкий коридор, встречающий посетителя, был отделан двумя сортами дерева. Красноватые панели стен контрастировали со светлым полом. Под потолком висело несколько больших люстр со светящимися кристаллами. Вдоль левой стены расположились высокие катки с зелеными растениями, над которыми возвышались большие стрельчатые окна. Чуть подаль виднелся вход в большой зал, и я направился прямиком туда. Холл был услан паркетом. Две изгибающиеся лестницы поднимались ко второму этажу и дальше, Прямо посреди помещения стоял массивный стол, за которым в не менее массивном кресле сидел человек в щегольском кафтане цвета индиго. Черные волосы у мужчины были собраны в хвост, а глаза светились золотистым светом. «Это что-то новенькое!» Он поднял голову, встречая меня. «Рады видеть у вас в гильдии магов Тавидо, господин Дангар. Ищите артефактора?» Да. Я со стуком поставил свой ящик на стол. Мне нужна консультация и, возможно, помощь одного из ваших специалистов. Щеголь с интересом осмотрел коробку, провел над ней рукой и попросил. Будьте любезны, снимите чары. Мне нужно удостовериться, что внутри нет ничего опасного. Имейте в виду, как только я отменю заклинание, запах будет не самый приятный, предупредил я. А что там? Еще больше заинтересовался мужчина, голова оборотня. Он удивленно посмотрел на меня. — Вы серьезно? Оборотней не встречали вот уже несколько десятков лет, знаю. Но недавно мне довелось столкнуться с одним из них. — Невероятно! — пробормотал Щеголь. — Но тем не менее, снимите, пожалуйста, чары. Я пожал плечами и разорвал плетение, предварительно вдохнув побольше воздуха. Едва заклинание распалось, щегой закашлялся. Да, смрад источаемый головой и вправду был невыносимым. Даже не знаю, откуда брался такой мерзкий запах, учитывая, что я положил останки в соль. Зажав нос платком, встретивший меня мак откинул крышку и уставился на голову. Она практически не поменяла своего вида. Сделав над ящиком несколько пасов руками, мужчина закрыл крышку и махнул мне, чтобы я вернул заклинание на место, что я, собственно, и сделал. После нескольких манипуляций Щеголь избавился от запаха, растекшегося по холу, и выдохнул. «Удивительно! Где вы умудрились обнаружить это создание?» «На севере. В нескольких неделях пути от Реноры». «Хм...» — Я бы с удовольствием послушал эту историю, если вы не возражаете. Разумеется, после того, как вы закончите со своими делами. — Простите, Савран. — Простите, Савран. Это не самые приятные воспоминания для меня. Прежде чем удалось убить эту тварь, она растерзала очень много людей. Мне не хотелось бы заново переживать те события. — Что ж, понимаю, — протянул маг. «Но надеюсь, что вы составили общие записи. Слабые места, анатомия, поведение?» «Разумеется». Я кивнул. «И готов этим поделиться с вашей гильдией. Но сначала дело». «Да, конечно». Мак потер ладони. «Мне нужен ваш жетон. Где вы проходили обучение?» «Эм...» Протянул я. «Обучался я в Реноре, но видите ли, в чем дело. Завершить академию так и не удалось» в связи с личными обстоятельствами. «Знакомая история», — хмыкнул Савран. «Это проблема?» «Что? Нет, что вы. Просто для представителей нашего цеха предусмотрена скидка на все виды работ. Но если нет жетона, считайте, что к цеху вы не принадлежите». «И насколько большая эта скидка?» — уточнил я. «Очень большая. Половина». «Я присвистнул». Не думаю, что цена за работу, которую никто не выполнял, черт знает сколько, будет маленькой. И такая скидка мне бы не помешала. Впрочем... Давайте для начала узнаем, смогут ли мне помочь ваши специалисты, а затем уточним цену. Я не герцог, конечно, но деньги у меня есть. «Да, конечно», — легко согласился маг, и указал мне на правую лестницу. «Поднимайтесь на второй этаж». Прямо по коридору, третья дверь справа. Мастер Вейл сейчас свободен. Я кивнул, забрал ящик и направился по указанному маршруту. Оказавшись возле нужной двери, постучал и, услышав разрешение, вошел в помещение. Им оказалась лаборатория, напоминающая одновременно мастерскую таксидермиста и инженера физика. По всему периметру помещения были установлены шкафы и столы. В центре довольно просторной комнаты стоял гигантский стол, заваленный огромным количеством самых разнообразных приспособлений. Измерительные приборы, колбы, инструменты, обрывки веревок с кучами узлов, кристаллы, обрывки проволоки, ящички, мешочки, порошки. Сам черт бы сломал ногу в таком нагромождении вещей. Но мастер Вейл, судя по всему, чувствовал себя здесь своей стихии. Едва я прикрыл за собой дверь, как над столом полыхнула и поднялся густой дым. Артефакт, одетый в толстый кожаный фартук, высокие сапоги, колпак и с огромными очками на глазах, осторожно на вытянутых руках взял длинными щипцами одну из колб и залил ее содержимым неказистый с виду камешек, лежащий в огромной плошке. Жидкость, соприкоснувшись с ним, зашипела и пошла пузырями. Хлоп! И на месте камешка уже лежит идеально ровная пластина, переливающаяся всеми цветами радуги. «Впечатляет!» — заметил я. Мастер Вейл обернулся, окинул меня оценивающим взглядом и пожал плечами. «Обычное преобразование. Железная руда насыщается энергией в определенной форме и становится амулетом. Может выдержать до пяти попаданий арбалетных болтов». «Ого!» Я присвистнул. «Недешевая игрушка, полагаю». «Недешевая», — согласился артефактор. «И срабатывает в половине случаев. И очередное срабатывание предсказать невозможно». Ах, вот оно что. А я уж было подумал, почему производство таких амулетов не поставлено на поток. Да, комендант любой крепости продал бы душу, чтобы укомплектовать подобными штучками свой гарнизон. Но если они так коряво работают, тогда мне понятно. Играть в русскую рулетку практически никто не любит. Интересно, а помогут ли мне здесь вообще? Артефактор, по-видимому, тоже раздумывал об этом. Он сложил руки на груди и выжидающе уставился на меня. Я подошел к столу и открыл коробку, предварительно сняв чары, не побоявшись смутить мага. В этой комнате было намешано столько запахов, не совсем приятных, надо заметить, что добавить к ним еще один «я» совершенно не опасался». Мастер Вейл с интересом, заглянул внутрь и, словно не поверив своим глазам, поднял очки на лоб. Затем взглянул на меня и снова уставился в ящик. «Это...» «Да», — подтвердил я. «И вы...» «Надеялся на вашу помощь. Хочу сделать защитный артефакт». «Хм... Молодой человек...» Я один из лучших специалистов по защитным артефактам на всем юге Вольных Земель. Не могли бы вы выразиться точнее, что именно вы хотите получить? Черепоборотня весьма тонкий и многогранный материал. Из него можно сделать массу полезных персоналей. И предупреждаю сразу, не все из них я смогу сконструировать». Я рассчитывал получить усилитель энергетического контура, который также сможет поглощать кинетическую энергию физических объектов. О таком писал Эмар Головенийский в своем труде в артефактов. К сожалению, я не нашел детального описания процесса изготовления подобной вещи, да и нужных инструментов у меня нет, поэтому я обратился в вашу гильдию. «Что ж», — хмыкнул мастер Вейл, — «вы пришли по адресу». Он отошел к одному из шкафов, долгое время копался в нем, и в итоге вернулся ко мне с толстенной книгой в черной обложке, застегнутой на три пряжки. Это, к слову, был тот самый трактат, который я только что упоминал. Открыв его где-то в середине, Вейл принялся перелистывать страницы, почти не глядя на них. — Откуда вы прибыли к нам, молодой человек? — Из Ренуры. — О, далековато забрались. К слову, я бывал в вашей академии, прекрасное место. Но библиотека, он сморщился, оставляет далеко не самые приятные впечатления. Для знающего человека, разумеется. Половина трудов в ней неполные, вы об этом знали? Нет. Как видите, он наконец остановился на нужной странице и указал мне на нее. Здесь вся имеющаяся информация о создании нужного вам артефакта. И действительно, этот труд разительно отличался от того, который я изучал в библиотеке Академии. Полный список ингредиентов и инструментов, детальная инструкция, проиллюстрированная неплохими рисунками. Но изучить все это я не успел. Веял захлопнул книгу и спросил. Полагаю, вам интересно узнать цену подобной работы? Конечно. Что ж, это будет скурпулезным занятием. «Расходные материалы обойдутся вам в 60 серебряных монет. Сама работа в 2 золотых и 30 серебряных монет». Я присвистнул. «Таких денег у меня и близко не было. Почти 3 золотых. Даже если собрать все, что у нас было, едва ли наберется больше одного, да и то не факт. А ведь нам нужно было закупиться едой, обновить снаряжение и найти еще одну лошадь. Конечно, мы продадим карету». Но черт то жетоном мага было бы гораздо проще. Впрочем, кое-какие мысли у меня были. Вы очень высоко цените свою работу, верно? Так и есть, кивнул мастер Вейл. Как я уже говорил, работа предстоит крайне кропотливая. Ну и сам факт, что придется сделать то, что никто не делал уже очень давно. Эксклюзивность, так сказать. Он развел руками. «Если для вас это слишком дорого...» «Это действительно дорого», — согласился я. «И таких денег у меня, к сожалению, нет. Однако я могу предложить вам кое-что другое в качестве оплаты. Вы, как знаток, должны знать, что мозг зараженного ликантропией — настоящая находка. Мне он не пригодится, а вам я могу его уступить, скажем, за два золотых» а расходные материалы и оставшиеся за работу деньги выплачу серебром. Как вам такой вариант?» Мастер Вейл недоверчиво посмотрел на меня. «Молодой человек, вы, должно быть, шутите. Этот мозг стоит гораздо больше, чем пара золотых. Я удивлен, что вы делаете такое щедрое предложение. Поверьте, я бы с радостью использовал и его, но... Это очень долгая история». «Возможно, я бы смог приготовить массу зелий и выжимок, но заниматься этим в дороге не самая лучшая затея. А я, к сожалению, тороплюсь. Хранить мозг в походных условиях будет также затруднительно. Я бы в любом случае продал его, так что зачем все усложнять?» Мастер Вейл снова задумался, затем медленно кивнул. «Для начала мне нужно официально утвердить подобный обмен с нашей канцелярией» а затем сделать пару анализов, чтобы убедиться, что голова и мозг настоящие. Не поймите неправильно, дело не в том, что я не доверяю вам. Надо быть слепым и абсолютно лишенным нюха, чтобы подумать, что это, он указал на ящик, подделка. Но формальности есть формальности, тем более, что вы предлагаете подобный обмен. Конечно, легко согласился я. Сколько времени это займет? «Думаю, вы можете заглянуть после обеда. Если ваши условия примут, мы сразу же обсудим ваш усилитель во всех подробностях и начнем работу». «Хорошо», — я кивнул и, оставив мастера Вейла в лаборатории, направился к выходу.